даже старик коврамий не остался в стороне и несколько раз ткнув полоняников в бок кулаком прошептал удовлетворенно вот так то тебе игнаша по делом ну что получил свое получил и от тебе не старика вязать но ты как князь сел филимон к ивану андреевичу когда инок наконец то был связан подняться смогю шайнет смогу филя смогу с трудом поднимался князь на ноги земля все еще покачивалась под ним дай ка мне руку вот так ох хо хо потряс он головойою словно спросуья но ну и здоров же бык таким не в монастырях прозябать а в чистом поле с татарвой биться. — Ничего, князь, — хвастливо проговорил Филимон, — он тепереча надолго утих. — А как опамятуется, мы ему еще вложим по первое число. Будет знать, как с ратными людьми-то тягаться. — Не трогать его более, — пригрозил Иван Андреевич. — Он мне живой и здоровый нужен. «Мы его пред очми Дмитрия Юрьевича попытаем. А теперь-че его и несите в мои сани, и келлоря прихватите. Пусть с нами к шемяке прокатится». И еще Иван Андреевич наклонился к уху слуги и проговорил тихо-тихо, так, чтобы слышно было лишь им двоим. «Снаряди-ка разведку по следам беглецов» выведать надобно куда они лыжны вострили и как только узнают пусть тотчас возвращаются в москву чем быстрее тем лучше уразумел уразумел княже склонил голову филимон все исполню как ты сказал вот и добро ухватил слугу под руку иван андреевич а теперьча пособи господину до да саней добраться — Ну, пошли. Пошли, что ли? Отчаяние. Под утро, очнувшись от холода, Василий потянулся укрыться, но, ощутив, что связаны его руки, вдруг вспомнил, где он и что с ним. Опять бескрайнее звездное небо засветилось над дорогой. Опять холмистые заснеженные поля поплыли обок саней. Опять назойливо заскрепели полозья саней на катаную колею, опять забухали впереди и сзади копыта лошадей, сопровождающего его сторожевого отряда. Молчаливый, как будто даже не мой чернец вновь явился перед ним. Сидел по-прежнему неподвижно, как истукан, на передке саней, и, не отводя глаз и, кажется, даже не моргая, Глядел на великого князя. Василию даже на миг показалось, что всё это сон. И странный сей мних, и связанные до боли крепко руки и ноги, И мерное обуханье лошадиных копыт по мерзлой дороге — всё сон, пусть страшный, кошмарный, однако же сон. Но стоит тряхнуть головой, и наваждение рассеется, исчезнет, И вместо него явится иное — Привычное и милое матушкин дом в Ваганькове. Свой-то сгорел, покуда он был в полоне. Теплый покой, выделенный матушкой сыну после возвращения из Курмыша. Ворчливый Кутузов с рукомойником и убрусом, стоящий перед княжеским ложем. И, дорогие, милые сердцу голоса за стеной в молельной, где ждут его уже к заутренне. Строгий матушкин, Протяжные и мягкие ладушки его ненаглядной Марии Ярославны, Звонкие и озорные Ивана и Юрия. Василию даже представилось, как встанет он сейчас со своего ложа, Как умоет лицо холодной водою, Как оботрется расшитым Марией убрусом, Как, обрядившись, выйдет неспешно в молельную, и, погладив парусом головкам сынов и поклонившись матушке, шагнет к милой Марьюшке и, спросив о здоровье, глянет украдью на живот её, вздувшийся уже весьма заметно под одежью. Как-то растет там еще одно его чадушка, которое скоро уже, почитай, к зимообору, к марту, должно появиться на свет. Василий аж закусил до боли губу, чтобы проснуться наконец. Однако увы всё оставалось прежним. Всё так же мерно стучали о снежный наст копыта, всё так же плыла над лесом круглая луна, всё так же тупо глядел на него чудной монах. Уже начинало светать. Разовела на востоке, и в утреннем мягком свете Василию с каждой минутой все явственнее была фигура инока, укрытая черным куколем, накидкой, колпаком пришитым к вороту одежды. Голова неподвижная, застывшая, будто лицо с посеребренными инеем, бородой и усами. «Ну что глазеешь?» В приступе неожиданной ярости вдруг пнул Василий монаха с связанными ногами. — Укрой, князь, эту лупом! — Не видишь? — О, жри, дрожу я весь. Однако черноризец ничего не ответил, а только отодвинулся подали, дабы князь не смог его достать. — О, мразь! О, Христа продавцы, не сдержался Василий, креста на вас нет! «Бога вы позабыли, заманили меня, как вепря, в ловушку, а теперь ворогу моему сдаете, предатели!» Он дернулся всем телом и завалился все наничком, чтобы только не лицезреть более ставшего ему вдруг постылом мира. И вновь череда черных мыслей, тех самых, что мучили его со вчерашнего дня, заполонили душу. Ах, Боже ж, Боже ж ты мой! Слезы отчаяния опять увлажнили вежды. За что истязаешь меня? За что не даешь покоя? За что казнишь адовыми муками? За чьи прегрешения? Неужели за мои? Ведь с самого отрочества маюсь я, словно мытарь, Ведь с самых молодых лет не знаю успокоения, Ведь с самого почитать того злополучного дня, Когда отошел к тебе мой батюшка, Как тяжкий крест взвалили на меня великое княжение, И вот уже двадцать лет волоку сие непомерное бремя, Не зная ни сна, ни отдыха, Хотя самому мне оно в сущности и не надобно. Князь по неволе. Василию вспомнился тот самый день, точнее, ночь, когда так неожиданно кончилось его безмятежное детячество. Батюшка вспомнился, бледный, тяжко вздыхающий, лежащий на лавке под иконами, закатывающий то и дело под лоб мутные зрачки, отчего очи его становились опустыми и белыми, как у слепцов на церковной паперте. Рука его встала перед глазами, худая, костлявая, приподнимающаяся едва от груди и тут же бессильно падающая. Матушка, помнится, зареванная и опухшая, Сидела с сагбенно у батюшкиного одра Взирая на умирающего недвижным прощельным взглядом. Митрополит Фотий стоял в изглавье Тятькиной постели с псалтирью в деснице, Читал размеренно и тихо Давидова псалмы. Батюшку уже причастили, Уже отведал он из серебряной лжицы, Ложка для причащения крови Христовой. Уже приобщился и к хлебу, телу его. Уже готова была душа. Тятеньки, отойти Господу Богу, навсегда распрощавшись с миром. Однако пока не отходила, Видимо, были у нее на земле недовершенные дела. — Васеньку подведите. Послышался в тишине слабый голос отца, и длань его сызного вознеслась над грудью «Сына, наследника моего». Василий, хотя и понимал, что речь о нем все равно оставался недвижно стоять у стены, руки и ноги словно окаменели,